Еще не расцвело, а антракс был готов к отъезду. Сонная Лилейна сидела в карете, проваливаясь в дрему. «Потерпи немного, выйдем и поспишь», — сказал ей антракс и прикрыл дверь кареты, видя, что во дворе появился генершат. Такого провожатого антракс никак не ожидал. Да и не любил прощания, как и все эштарцы. «Что-то случилось?» — спросил принц, подходя к новому первому министру. Геннер молча протянул ему бумагу. Ту самую, что принц сам отдал ему. — Забери, на случай, если захочешь вернуться. — Слова можно оспорить, а бумаги нет, — проговорил мужчина. Антракс только посмотрел на свиток, но так и не принял-то его. Тогда Геннер нервно разорвал его на части. вас раздражает такая победа, спросил Антрак, наблюдая, как разлетаются мелкие обрывки его собственного официального отказа от власти и всех прав. Это не победа, проговорил Генер, не сводя глаз с собеседника. Мы с тобой всегда спорили, но едва ли кроме тебя кто-то мог не разумно возразить, что в твоей голове слишком много того, чего не бывает в голове настоящего штартца, но мне будет тебя не хватать. Может быть, ещё успеем поспорить. Нам как минимум дорогу строить через Лекаст. Ты правда позволишь этой девочке править? тихо спросил Геннар, не веря в подобное. Возможно, улыбаясь, ответил Антракс. Поднимая глаза, он посмотрел на отца, вышедшего на балкон, коротко ему кивнул и, больше не говоря ни слова, жестом дал знак, что они могут отправляться. Медин стоял чуть позади короля. Он только кивнул брату, прощаясь и первым отступил назад в темноту утреннего дворца. Сев в карету, Антрак сложил сонную жену на подушку, положив её на свои колени и нежно провёл по её волосам. Лилайн мгновенно уснула. Проснулась она лишь днём, понимая, что карета стоит на месте с открытой дверью. Встав, она увидела Антракса, стоявшего на краю обрыва и смотрящего куда-то. он по-прежнему был в чёртом. На поясе не было меча, его место занимал кнут, но принцесса этого не замечала. Тихо выбравшись из карета, Лилайна подошла к нему. Вдали виднелись стены Эшхарата, дома с пиками и куполами, залитые солнцем. Море подобием искристой полосы исчезало на горизонте. Степь разрезали дороги и украшали города. Не такие большие, как столица, но такие же светлые и похожие на крепости. Лилейна никогда не думала, что её Штар вот так с высоты может быть ничуть не менее прекрасен, чем её родной Рейн. Мы должны дождаться Рейнера, командующего пехотой, предоставленной нам, спокойно пояснил Антракс. И я жду гонца от графа Шмарна, прежде чем мы пересечём границу. нужно знать, что происходит в Рейне в эту минуту. Смотрел он вдаль, не трудно было понять, что думает он вовсе не о Рейне. Лилайна тоже это понимала. Она взяла его за руку, и молча коснулась лбом его плеча, наконец-то понимая, что её муж выбрал её родину вместо своей.